Глава 153. Мифология Месопотамии. «Из темной толщи бурных вод растет сей куст колючий, пряный, как едкий тернан обожжет твой рот пользительным дурманом. Вкуси корень, и тогда жизнь обретешь ты навсегда». Сказание о Гиргамеше, отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».